Офис компании «Регион сталь конструкции» – это нелепое слово Маня прочла на солидной вывеске – располагался в старинном особняке в самом центре Беловодска. Едва выбравшись из машины, Маня поняла, насколько прекрасно он располагался. Особняк венчал собой две сходящиеся под прямым углом набережные. Высокие двери выходили на небольшую площадь, на которой толпились и фотографировались туристы. От красоты захватывала дух. «Здесь белое сливается с котрасю, сказал Роман. «Видишь, вода разная». Вода и впрямь была разноцветная. Светлая, почти белая, и синяя, словно нарисованная неразбавленной гуашью. Они сходились, сливались, и дальше начинался голубой простор. И ветер налетал, и далекие лодки качались, и чайки кричали на лету. Маня подошла к парапету и стала смотреть, приставив ладонь козырьком глазам. Вокруг теснились люди, разговаривали, смеялись, ели мороженое. Маня все смотрела. Роман, сунув руки в карман и сопел у нее за плечом. «Я извиняюсь, можно с вами сфотографироваться?» Маня повернулась. «Мы с дочкой, можно?» Какая-то жизнерадостная тетка размахивала у нее перед носом телефоном. «А я вас сразу узнала и говорю, Наташ, это точно Покровская!» Она мне быть такого не может. Что ей у нас в Беловодске делать? А я — да точно она. Можно?» Конечно, разрешила Мания и нацепила на физиономию сияющую улыбку. Как только тетка с дочкой отошли, подбежала пара. Он лысенький-пузатенький в подтяжках, а она худая, как рыба-сик, востренькая в шляпке с незабудками. «А можно?» Маня сфотографировалась и с ними тоже. Потом народ пошел косяком, справедливо рассудив, что слияние рек Белый и Которосли никуда не денется, а знаменитость в два счета улезнет из-под носа. Растерявшийся Роман наблюдал за происходящим с некоторым испуганным изумлением. Маня фотографировалась со всеми, расписывалась на туристических буклетах и теплоходных билетах, улыбалась и делала Роману страшные глаза. «Уводи меня отсюда, скорей!» Он ее сигналов не понимал. «А вы по телевидению за деньги выступаете или просто так?» «Просто так. Гонораров за программу я не беру». «Эх, ну и зря. Как я рада вас видеть живой. И я рада, что жива, вы не поверите». «А а вот еще с сыном сфоткайтесь. Сына, сына, иди сюда, сфоткайся с тетей. «Ой, а вы такая молодая и не такая толстая. Уж какая есть. Подпишите для моей бабушки, она в молодости очень любила ваши книжки». «Не так, где вы сюжеты берете? И вообще, как вы начали писать?» «Роман!» — вскричала Маня, кинулась и ухватила приятеля за рукав. «Мы же опаздываем, нам давно пора идти, да? Вот, еще со мной сфотографируйтесь. И с нами в первый раз плохо вышло». «Пойдём быстро», — процедила Маня, не отпуская Романов в рукав. «Очень быстро пойдем они рысью перебежали брусчатку, самые активные граждане поспешили за ними с программками, буклетами, билетами и телефонами. Прямо у подъезда особняка Маня почти наткнулась на высокого и лохматого человека, очень знакомого. «Ба!» — сказал человек весело, и Маня сообразила, что перед ней следователь Раневский. «Мария Алексеевна, а я думал, народные вещи у нас возродилась». «Возродилась, возродилась» подтвердила Маня на ходу. «Давайте зайдем уже». «Вот еще здесь подпишите, ну, пожалуйста. На работе расскажу, никто не поверит. А мне для тети, она вас читает. Мне некогда, ей делать нечего, она на пенсии уже. И на селфи, ну, пожалуйста». Маня лихо расписалась еще несколько раз, скроила несколько улыбок, забралась по пологим ступенькам и нырнула в вглубь особняка. «Уф». Охранники стояли в дверях и смотрели на нее, вытаращив глаза. «Вы вправду знаменит, Марья Алексеевна. Я как-то сразу не понял». «Это потому, что вы книг не читаете», — огрызнулась Маня. «Роман Андреевич, мы не знали, что делать». «Виновато проговорил один из охранников, видимо, старший. Мы не ожидали». «Да все нормально. Вам нужно свисток носить». — сказал Раневский. — И свистеть в него, когда на вас люди бросаются. Что похолонули? Маня покивала. — И часто так бывает? Маня посмотрела на него и сказала неопределенно: Бывает. — А вы зачем здесь? Роман Сорокалетов быстро взял ее под руку. Вдова Максима Андреевича очень просила с ней поговорить. Здесь, в офисе. Дома она находиться не может. — Оно и понятно, — протянул следователь Раневский. «Выходит, дело все в сборе. Вся компания. И вдова, и заместитель. Вы же заместитель, да? И вот, знаменитая писательница. Если вдове так нужно поговорить, поговорите. А я заодно еще разок послушаю». Маня вовсе не была уверена, что вдове захочется разговаривать с ней в присутствии следователя Раневского. И по писательской привычке все примерять на себя, она опять подумала как ужасно случившееся, и что она, Маня, совсем не знает, что бы стало делать в таком положении. По широкой пологой лестнице с расписными вазами на нижних и на верхних ступенях они поднялись в вестибюль, светлый и просторный, окнами выходившие на старые липы в сквере. «Максим Андреевич в том крыле сидел», — проинформировал Роман. «Нам туда». Маня шла, втянув голову в плечи и старательно не смотрела по сторонам. Ей казалось, что в помещении стоит гробовая тишина, и люди за стеклянными перегородками, как по команде, поворачивают головы и провожают их глазами. Беда, какая беда. За огромным старинным столом в просторной приёмной сидела девушка. Она плакала и сморкалась в бумажную салфетку. Несколько мокрых бумажных комков валялись перед ней. Должно быть, плакала она уже давно. Завидев процессию, она отвернулась изо всех сил вытерла глаза, смахнула на пол комки и поднялась. Роман Андреевич, мы вас ждем. Я не знаю, что делать, все звонят, а я. я не знаю, что отвечать. Глаза у нее снова налились слезами. Мани почувствовала, что тоже вот-вот заплачет. Раневский из Следственного комитета, отрекомендовался следователь. Вы кто? Помощница? Секретарь. Старательно выговорила девушка, губы у нее кривились, и лицо сильно припухло. «Помощник еще не приходил и, наверное, не придет сегодня. Она в больнице с гипертоническим кризом. Утром скорая увезла, когда стало известно про Романа Андреевича. Там...» Роман кивнул на двери в кабинет, и секретарша затрясла головой. Маня собралась силами, расправила плечи, выпрямилась сразу оказавшись с Раневским почти одного роста, и мрачно сказала, что зайдет одна. «Дайте нам пять минут». Она выразительно посмотрела на следователя. Все равно ничего нового я не скажу». Раневский помолчал, а потом открыл перед ней дверь. Кабинет был огромный и, на первый взгляд, совершенно пустой. В нём странно сочетались арочные окна, как в дворянском собрании, ультрасовременная мебель, как на выставке прогрессивных дизайнеров, резной книжный шкаф, как из кабинета баснописца Ивана Андреевича Крылова, и огромные фотографии машин и механизмов на стенах, как на франкфуртской промышленной биеннале. Двери на балкон были распахнуты, ветер шевелил легкие шторы. «Женя», — позвал вошедший следом за Маней Роман, — «ты здесь?» Маня вдруг подумала, что незнакомая ей Женя не дождалась и выбросилась в окно, просто чтобы больше не ждать. За тонкой шторой возник человек. темный силуэт. «Я здесь». Роман подтолкнул Маню в сторону балкона, и она пошла как под наркозом. Балкон оказался целой террасой с деревянным полом, диванами, креслами и барной стойкой. И цветы. Везде цветы дивной красоты. «Здравствуйте», — пробормотала Маня в сторону женщины, сидящей на диване. «Меня зовут Маня Поливанова. Вы меня извините, я совершенно не умею выражать соболезнования». «Не выражайте», — сказала женщина. «Присаживайтесь». Маня плюхнулась напротив, изо всех сил стараясь не смотреть на вдову. Но не выдержала и быстро взглянула. Женщина казалась словно стертой ластиком, серые щеки. Зеленоватые губы, глаза, подернутые пеленой, как у больной птицы. Только на щеках горели два алых пятна. «Меня зовут Евгения», — сказала женщина с голосом. «Можно, Женя? Я жена Максима. Расскажите мне, как все вчера было. Я и не знала, что вы должны приехать, Макс мне не говорил». «Да мы на ходу договорились, Жень», — тихо проговорил Роман. Я им утром позвонил и спросил, можно ли Маня заедет иконы посмотреть. «Я книжку собралась писать», — пробормотала Маня Поливанова, «про похищение иконы». Макс увлекается изображениями святого Серафима Саровского и все о них знает. Но я не слышала, чтобы их крали. Есть знаменитая история о Казанской Божьей Матери, как раз о похищении. Я хотела расспросить о Серафиме. Маня собралась с духом и посмотрела ей в лицо. Водова улыбалась. Должно быть, в прошлой, вчера закончившейся жизни, она была красивой женщиной, статная, с округлыми плечами, длинной шеей и породистым носом. Короткие светлые волосы пострижены первоклассно. Понятно было, что утром женщина не смотрела на себя в зеркало и все же выглядела ухоженной. Только ногти все обгрызены, и лак облупился. Этот диссонанс почему-то поразил Маню. Я приехала к вам домой довольно рано, ну, в первой половине дня. Максим Андреевич показал мне коллекцию икон Серафима Саровского. А потом мы пошли в сад, и он принес чай. И пригласил меня на пристань. «Это он любит», — согласилась Женя. «Всех гостей туда таскает». «И по дороге все случилось», — беспомощно выговорила Маня. «Я не знаю, как об этом вам рассказать». «Как всем?» перебила вдова. «Так и мне. Я вас прошу, мне нужно знать». «Жень, там в приемные исследователь из комитета», вмешался Роман. «Если он придет с вопросами, ты того не пугайся». «Чего же мне пугаться?» спросила Женя и опять улыбнулась. «Лучше бы она не улыбалась. Теперь-то уж точно нечего». И перевела взгляд на Маню. «А с нашим Романом вы давно знакомы?» «С институтских времен. — сказала Маня. — Мы из нашего политеха к ним в универ на дискотеки ходили. У нас парни, а у них девицы. В порядке культурного обмена, так сказать. Дружите — Дружите? Женя посмотрела на Романа, а потом снова на Маню. — Вы же такая знаменитость. Та промолчала. — Хорошо, — продолжала вдова, — что вы не забываете старых знакомых. Максим тоже никогда не забывает. — Как вас зовут, я забыла. Людмила? — Псевдоним Марина Покровская. А вы зовите Маней. — Расскажите мне в подробностях про вчерашний день, Маня. Вчера ведь был выходной. Вы по выходным работаете? — По-разному, — пробормотала Маня. — Бывает, что работаю, когда роман нужно сдавать, а у меня конь не валялся. — Вы смешно говорите. — Вчера утром позвонил Ромка, то есть Роман. — продолжала Маня, — и сказала, что договорился с Максимом Андреевичем, и я могу подъехать. — Ты был с ним здесь, на работе? — Нет, — удивился Роман. Я ему позвонил. Он сказал, что минут через сорок будет дома и готов принять Марину Покровскую, если ей нужна консультация. — Странно, — заметила вдова. — А я подумала, что вы оба были здесь, в офисе. — Макс, может, и был, а я точно не был. — И вы поехали, Маня. Максим был один? По-моему, один. В саду я никого не видела, и меня никто не встречал. Я позвонила в ворота, мне открыли, и я зашла в дом. И сразу попала в комнату с иконами. Тут Маня вспомнила. Да, он сказал, что никого нет, даже домоправительницы. И принес чай. Это уже когда мы на улицу вышли. Вдова смотрела на Маню, и взгляд у нее словно не фокусировался, расплывался. Маня терзалась чувством вины. С ней-то, с Маней, ничего не случилось. А мужа этой женщины убили. Застрелили прямо у нее на глазах. Мы выпили чаю, поговорили. О чем? О Москве и о Сочи. Ваш муж сказал, что знаменитости должны отдыхать в особняках в Сочи, а не в деревне. А я сказала, что все деловые люди должны жить на Остоженке в Москве, а не в Беловодске. Женя опять засмеялась. Да, мы как-то никогда не хотели в Москву. Когда сын учился, мы регулярно приезжали, но так, по необходимости и без всякой охоты. Маня дорого бы дала, чтобы сейчас ее отпустили, чтоб не рассказывать дальше. И словно ее кто-то услышал. Вдруг налетел ветер ни с того ни с сего, разметал цветы, погнал по дощатому полу сорванные молодые листочки, поднял в сквере стол пыли. Моментально потемнело и ударил отвесный дождь. По дорожкам, прикрывая головы руками и пакетами, в разные стороны побежали люди. «Скорей, скорее!» — Роман придержал балконную дверь. Маня вскочила в комнату и сразу стала отряхиваться, как мокрая собака. Следом вошла Женя. С ее волос на ковер падали крупные капли. «Вот и дождь!» — зачем-то сказала она. На пороге появился следователь Раневский и спросил деловито. «Поговорили?» Маня посмотрела на него, и Роман посмотрел. А вдова не обратила никакого внимания. Полой рубахи мани протёрла забрызганные стёкла очков. Роман стряхнул дождевую пыль с брюк. На левой ноге, выше носка, у него был намотан свежий бинт. Маня посмотрела на бинт, хотела было что-то спросить, но осеклась. Женя села на диван, должно быть, на свое привычное место. Наверняка у нее в кабинете мужа было свое место, и позвала Маню. Рассказывайте дальше, пожалуйста. Маня уселась напротив и уставилась в ковер. Богатый ковер, огромный, шелковый, глаз не оторвать. Раневский уселся верхом на стул и провозгласил: Заметьте, протокол не ведется, так что говорите смело, Марья Алексеевна. Маня собралась с духом и очень быстро дорассказала то, что рассказывала уже сто раз: как они с Максимом шли по дорожке, как померечился ей медведь или еще какой-то большой зверь, как залаял ее пес, как Максим пошел по траве в сторону леса, как дважды что-то сухо щелкнуло, как ей показалось, что Волька кого-то настиг, и как она потом увидела лежащего в траве Максима. Уф, слава богу, все. Как вы думаете? Наконец прервала молчание вдова. «Я могла его спасти, если бы оказалась дома?» «Нет», — твердо ответила Маня. «А где, кстати сказать, вы проводили вчерашний выходной день, Евгения?» Вмешался Раневский. Тут вдова сказала. «Я не помню». Следователь удивился. «Как? Совсем не помните?» Но она не слушала его. «Расскажите мне еще раз, Маня». Та перепугалась. «Нет, я больше не могу, правда не могу. Вы простите меня, можно я домой поеду?» «Пока нет», — безмятежно ответил Раневский. «Вы пока вот там посидите, а я с Евгенией поговорю». Маня была уверена, что из разговора ничего не выйдет, но послушно отошла, садиться не стала и принялась вышагивать вдоль стен. В резном книжном шкафу была пропасть книг. Старинные валюмы царской охоты в России, альбомы, тома в кожаных переплётах с застежками. Как видно, Максим разбирался не только в иконах, но и в старинных книгах. На длинные стойки были навалены иллюстрированные журналы со странными названиями, вроде черная металлургия», «Ледоколы», «Машины и механизмы» и стояла небольшая искусно сделанная вещица. Маня не поняла, подошла и прочитала подпись на металлической пластине. «Модель первой мартеновской печи. Сормовский завод. Ого!» Еще были фотографии. Мальчика постарше и девочки помладше. Должно быть дочери и сына. Мане понравилось, что фотографии явно любительские, не новые. Никакого глянца и фотошопа. И совсем старенькая черно белая фотография двух пацанов в трусах на берегу речки. Смешная. Она дошла до стены с огромными цветными постерами под стеклом и стала рассматривать. Раневский тем временем старательно пытал вдову. «Вы откуда приехали, когда наш человек позвонил?» «По-моему, из салона». «Из какого салона?» «Маникюрного». «Название салона?» Вдова пожала плечами. «В центре я туда постоянно хожу. Постоянно ходите и не помните?» Маня оглянулась. Сразу отвернулась и нахмурилась. Так ей было жалко эту женщину. Я сейчас вообще ничего не помню. Хорошо, ну а где ваши дети, вы помните? Маша в Москве, у нее сессия. А Федя в отпуске, в Карелии. Они с друзьями в поход пошли. Проверим, — пообещал Раневский. Вы им уже сообщили о происшествии? Женя смотрела в сторону. Казалось, она не слышит. Евгения, я... Раневский взял ее за руку и встряхнул. «Вам нужно собраться, если вы хотите, чтобы мы нашли убийцу вашего мужа. Вы должны отвечать на мои вопросы, ясно? Чем больше мы тянем время, тем меньше шансов, что найдем. да кивнула. «Итак, где вы были вчера днем? «Я не помню. Мне придется вас задержать». «Маня!» — окликнула вдова. «В столе, в третьем ящике, сигареты. Дайте мне, пожалуйста». Маня кинулась изо всех сил, стараясь услужить. Споткнулась, чуть не упала, носом почти ткнулась в ковер. Выдвинула ящик и достала сигареты. Самый обыкновенный никакой не электрический прибор. И тяжелую золотую зажигалку. Отдала Жене и вернулась к столу. И заглянула в ящик. Что-то ей показалось. Странное дело. В ящике в самой глубине лежала фотография Жени. В такой же рамке, как и фотографии детей почему она в ящике, а не на виду. Что это может означать? И на ковре она обнаружила нечто непонятное. Она и не заметила бы, если б не кинулась за сигаретами и не споткнулась. Пока Раневский продолжал задавать вопросы, на которые вдова упорно не отвечала, Маня еще раз обошла стол, присела и посмотрела. «Так и есть». «Что ты там нашла, Маня?» спросил Роман, отвернувшись от окна. «Ничего». — моментально ответила та. — Ковер такой красивый! Очень аккуратно, стараясь быть незаметной и от этого еще более неловкой, чем всегда, Маня сделала некоторые пассы вокруг кресла, прошлась туда-сюда, стянула со столешницы длинный голубой конверт, целая пачка лежала на краю, нагнулась и стала собирать неровные красные чешуйки. — Что это вы делаете, Марь Алексеевна? Наконец заметил ее маневр исследователь. «Улики собираете?» Так оно и было на самом деле, но не могла же она признаться. «Э-э-э, писательница, — здесь какой-то мусор, я подобрала!» И потной рукой сунула конверс с чешуйками в карман. Раневский хоть и не подавал виду, но был растерян и не знал, что делать. «Нет, разумеется, знал!» «Вдову припроводить в отделение, как следует надавить, она признается, ведь наверняка она и стреляла, и зарегистрировать на себя раскрытие. Всего и делов-то». «Ну как-то уж очень стрёмно. Максима Андреевича в городе все знали и уважали. Его завод работал бесперебойно. Люди получали зарплаты и премии, путевки в профилактории или что там у них выдают на заводе». Убитый на народе мошной не тряс, богатство своё не обозначал, по ресторанам с барышнями не гуливал, честь ему и хвала. Даже дом он за городом, чтоб глаза никому не мозолил. Хозяйничал он давно и успешно, ни в какие разборки не встревал, ходили слухи про каких-то высоких покровителей из Москвы, но толком никто ничего не знал. И тут, здрасте, пожалуйста, застрелили в собственном доме, да еще на глазах у... Знаменитой писательницы. Раневский специально вчера проверил, что знаменитая. Забежал в книжный и попросил Покровскую. «Новый нет», — сказала продавщица с сожалением. «Должно быть, пишет. Да и старые почти все разобраны. Вот эту возьмите последнее Я оторваться не могла». Книга стоила тысячу рублей. «Ничего себе цены». Ираневский покупать не стал. Решил, что потом в доме потерпевшего позаимствуют. У него полно, никто не заметит. Вся эта петрушка, убитый местный воротила, писательница в свидетелях, вдова словно без сознания, следователя беспокоила всерьез. Он был еще совсем молод. Майора получил за блестящее раскрытие дела о подпольном казино. Тогда целую сеть накрыли. И полковник, отправляя его на выезд, велел быть особенно внимательным и смотреть в оба. «Сейчас нам только какого-нибудь особого контроля не хватает, мать его!» — говорил полковник, вид у него был взъерошенный. Еще, мать его, Следственный комитет РФ в наши дела влезет, не приведи господи. Так что ты давай, Диман, твою ж мать, по-быстрому разберись, и чтоб завтра, крайний день послезавтра, раскрытие доложил. Ясно тебе?» Раневский знал из учебников, ибо опыта у него все же было маловато, что если убит муж... Хватай жену, в девяти случаях из десяти не ошибёшься. Нужно только копнуть малость. Может, потерпевший разводиться хотел, а наследство делить не собирался. А у нее дети, им тоже жить охота. А может, просто он её допёк. Да и кто лучше жены знает, как у них в доме и в саду все устроено, мимо какого дерева муж уж точно пойдет, и откуда удобно стрельнуть, и по каким дням прислуга отсутствует. Все это верно. Но уж больно компания подобралась заметная, как бы в просак не попасть. Да так, что очередного звания придется еще лет 15 дожидаться. Законное основание задержать супругу потерпевшего без решения суда у него есть, так что будем задерживать. Продолжим беседу в Следственном комитете. Неприятным голосом объявил он и решил немного поднадавить уже сейчас. Хотя дело представляется совершенно ясным. «За что вы застрелили мужа Евгения, и где орудие убийства?» «А какое оно?» — спросила вдова с интересом. «Это орудие». Раневский вдруг раздраженно подумал, как бы она на самом деле с ума не сошла. Еще не хватает с невменяемой возиться. Одних экспертиз не оберешься. «Дмитрий Львович», — заговорила писательница Поливанова, и он удивился, что она запомнила имя. Должно быть у писателей профессиональная память. Вы совершаете ошибку. Мне кажется, нужно сначала поговорить с сотрудниками, потом с домочадцами или наоборот, а уж потом делать выводы. Спасибо за совет. А вообще-то, когда кажется, креститься нужно. Пройдемте со мной, Евгения. Кабинет я опечатаю. Сотрудников мы опросим позже, так что пусть все остаются на местах, включая вас, гражданин-заместитель. А вы, гражданка-писатель, пока свободны. Но вас вызовут. — Вы же не повезете меня домой? — спросила Женя. — Дело в том, что я никак не могу поехать домой. Раневский подтолкнул ее к выходу. — Наверное, нужно адвокату позвонить, да? — глупо спросил Роман, и Раневский усмехнулся. — Ну, попробуйте. Маня напоследок еще раз окинула взглядом кабинет и вышла следом за остальными. В приёмной возле секретарского стола толпился народ. Много. Все приглушённо говорили, гудели. И, завидев процессию, замолчали. Раневский поводился с бумажкой, оттиснул печать, прилепил к двери и повёл вдову прочь. «Эх, — вслед выговорил Роман с тоской, — чтоб тебя черти съели. Маня, подожди, я правда адвокату наберу. А вы что здесь торчите? — вдруг рявкнул он на сотрудников. «Все по местам. Сейчас нас будут опрашивать». Но люди разом заговорили снова. «Роман Андреевич, а что, жена убила, да? Зачем ее повели?» Ром что ж, дальше с нами будет, закроемся или нет?» «Роман, мне договор нужно подписать срочно. За шефа ты подпишешь или кто, у нас отгрузки встанут, если мы вовремя документы не сдадим». «Все потом», — Роман махнул на сотрудников рукой. «Маня, жди меня здесь, я сейчас. Давайте, давайте, каждый на свое рабочее место». «Да какая работа, Роман Андреевич?» «Господи, пришла беда, откуда не ждали». А вдруг, правда, жена и убила? Такая женщина хорошая, вроде добрая, а там кто ее знает?» Постепенно все разошлись, и Маня с секретаршей остались вдвоем. Девушка больше не плакала. Лишь время от времени судорожно вздыхала, плечи вздрагивали. Маня смотрела в окно, на голубую воду, сливавшуюся с солнечным небом. Дождь давно прошел. «Вы, может быть, кофе хотите?» — наконец спросила секретарша. «Или чаю?» Маня захотела кофе. Пока секретарша возилась в отдельной комнатке с кофемашиной, писательница обошла приемную, изучила постеры: сплошь машины и механизмы, вроде той самой модели мартеновской печи из Сормова. Посмотрела на колбу с законсервированной розой. Странно неуместную в роскошной приемной. Почитала надписи на дипломах. Они занимали отдельную стену. Присаживайтесь, пожалуйста, проговорила девушка. Маня оглянулась, вздохнула и уселась в кресло. «Как вас зовут?» «Инга», — сказала девушка. «Я сегодня совсем потерялась, вы же понимаете». Еще бы! Мы как услышали, что Максима Андреевича убили, так все с ума сошли, правда? Он же... Он же...» Тут губы у нее повело, личик искривилось. «Он такой прекрасный человек и начальник хороший». И она заплакала. Маня крохотными глотками пила кофе, и так ей было всех жалко. И как-то особенно жалко пропавшей жизни. Этой приемной, так хорошо устроенной, террасы за легкой шторой, где прекрасно было сидеть теплым летним днем того дядьку, который не знал, кто подпишет договор. Только вчера все было налажено, понятно, и будущее представлялось выстроенным на железобетонном пьедестале. И вдруг не стало никакого будущего и стал разрушен до основания. «Вы давно здесь работаете?» спросила Маня безутешную Ингу, просто чтобы не молчать и не думать. «Два года», — отозвалась та, сморкаясь. «Я после института довольно долго работу искала, а потом меня папа сюда устроил, к Максиму Андреевичу. Нет, сначала к Роману Андреевичу, а потом я к Максиму перешла. Они оба хорошие». Она часто заморгала. «И оба Андреевичи». «Очень удобно». Заметила Маня. «Вы вчера работали?» «Нет, вчера воскресенье было. Мы по воскресеньям почти никогда не работаем. Только уж если какой-то оврал». Маня покивала. «Моя мама очень любит вас читать». Ингу улыбнулась. «У нее целая библиотека. Она, по-моему, ни одной вашей книжки не пропускает». «Как приятно». «У меня времени нет книжки читать. Я мало читаю». «На самом деле...» — заметила писательница, поставив чашку. — Для чтения совершенно не нужно времени. Нужна сформированная привычка, и больше ничего. У вас наверняка есть привычка путешествовать по всяким сайтам и ютубам. И вы там бываете, есть у вас время, нет ли? Так и с чтением. Если вы привыкли читать, время всегда найдется. Может быть, — без энтузиазма отозвала Синка, А вы еще заедете? Я книжку привезу, подпишите для мамы. «Ну, конечно». Маня подумала, спросить или нет, и все же спросила. «В кабинете Максима Андреевича каждый день убирают?» Инга пешила немного. «Ну, да. А как же? А почему вы спрашиваете?» «И по выходным?» «Зачем по выходным? В пятницу вечером уборщица приходит, а потом в понедельник вечером. Почему вы спрашиваете?» Маня сама хорошенько не знала, зачем ей нужно знать, как и когда убирают кабинет Максима, и сказала первое, что пришло в голову. «Мне для Романа нужно. Я же в офисе не работаю, и мне интересно знать, как тут все налажено». Инга посмотрела на нее с недоверием. Наверное, она могла быть очень хорошенькой девушкой, но ее красота требовала обязательных, как бы это выразиться, подпорок. Без искусного макияжа, накладных ресниц, продуманной укладки волос она казалась неопределенной, словно лицу чего-то не хватало. Или, наоборот, было лишним. Накаченные губы казались переставленными с чего-то другого лица, и, должно быть, требовалось немало усилий, чтобы нарисовать черты так, чтобы эти губы гармонично вписывались в портрет. «Бедные, несчастные девчушки», — подумала Маня. Губы приставляют, груди надувают, носы выпрямляют, а толк все равно никакого. Может, кто и польстится, но так, на короткое время. Впрочем, тут же остановила она себя. Можно подумать, что ты со своей естественной красотой счастлива и окружена вниманием. И сама естественная красота сомнительна. И возраст уж давно вышел, и замуж никто не берет. ингу ты ещё, может, возьмут, а вот ее Маню, вряд ли. Уж больно она неформатна. Высокая, неловкая, в очках, никакого легкого дыхания, а сплошная гренадерская поступь, да ещё романы пишет. Она даже на фитнес ходить не способна. Однажды записалась и честно пришла. Соскучилась примерно минут через двадцать и ушла. И с тех пор улучшением фигуры больше не занималась. «А вы на тренировке ходите, да?» — с некоторой завистью спросила мани Уинги. «Вот вы молодчина. У меня не получается никак. С чего вы взяли? У вас сумка под столом, Маня показала подбородком. Мне показалось спортивная. Инга посмотрела себе под ноги, подвинула сумку туфлей и ничего не ответила. Дверь распахнулась, зашел роман сороколетов, очень сердитый. Маня, я тебя отправлю с водителем. «Заговорил он на ходу. Чёрт знает, что такое. Инга, я мобильный выключил, звонят каждую секунду. Я свою приемную предупредил и тебе тоже говорю. Будут спрашивать, ты не знаешь, где я и когда буду. И вообще ничего не знаешь». «Как же так, Роман Андреевич?» «А вот так. Говори глупость какую-нибудь, типа компания вскоре выпустит заявление, поняла? Маня, тебя куда вести? «Обратно к шлагбауму, куда ж ещё?» «Хорошо, я сейчас дождусь адвоката, он сюда подъедет, и мы с ним вместе к следователю отправимся». Роман запустил руку в волосы и с силой подёргал несколько раз. Черт знает что!» — повторил он жалобно. «Маня, я тебя провожу». Машина, громадный черный «Мерседес» представительского класса, ждала их во внутреннем дворе, и селфи вместе с автографами удалось счастливо избежать. «Я тебе позвоню». Роман, придерживая дверь, наклонился к ней в салон. «Ники, Снимания!» «Ты мне обязательно скажи, как Женя. Ее должны отпустить. Насколько я понимаю, у следователя на нее ничего нет». «Сейчас нет, а там, может, будет», — морщи сказал Роман. «Мы ж ничего не знаем. Давай, счастливо».